потом умышленно заточил себя в камеру-одиночку. Оброс, допущу такое выражение, бородой отчуждения. Есть такое выражение. Человек сам кузнец своего счастья. Справедливо. Жизнь не раз доказала правдивость и глубину этой истины. Но ведь ее можно и перековать. Человек сам кузнец своего несчастья. Грустное и неизвинительное занятие осознанно ковать собственную беду, непростительно по отношению к себе, к жизни, данному природой, к миру людей, который ждет от вас поступков, ждет вашего ума и ваших рук. Стараясь уйти от общих лозунгов, напомню вам о мире вашего собственного детства, детских домах, Сколько там сердца требуется верности, мужества, любви? Нет, Ваня, всю жизнь в детстве не сбережешься. Придется вышагнуть, переступить и полюбить. Тоже придется, это сильнее вас, это заложено в нас высшим природой. Пребывая в замкнутом мире, вы прекрасно видите выходы. Повторяю еще раз, и лишь единственная робость снедает вас». Робость расстаться с собой, со своими болячками, признаю, болячками нелегкими на всю жизнь, не все просто. Меньше всего хочется думать о простоте и полюбить другого, и разбудить сердце иных, и поспешить на помощь слабым. Нет, не такое простое это дело, что тут рядить. Но без этого в чем же суть жизни? Ребенок, отрок жив мечтами, и они движут его не всегда осознанные поступки. Энергия зрелости высока. Она означает ответственность поступка, дело, которое и лепит личность. А дело начинается с шага. Малого, но со смыслом. Вам надо шагнуть, Иван, к выходу из отрочества в жизнь. Боль исчезнет, я верю. Письмо ваше, на мой взгляд, не подтверждает вашу, как вы пишете, никчемность и неприспособленность. Все, как говорится при вас, надо только о себе забыть для других. И все с головы встанет на ноги. Помните, это новорожденным все видится так, а потом мир переворачивается, занимает правильное положение. Исчезнет ли боль моя? Исчезнет, если боль растворить поступком если выйти из замкнутого круга, если полюбить, пожертвовать собой для других, разбудить их от спячки. Последняя фраза. И поймет ли, захочет ли понять кто-нибудь меня, хотя я душу не открою, еще и на это ответа жду. Ответа дать не могу. Ответ даст вам она или он, кто поймет вас. А совет дать надо. Вот он. Душу придется открыть, чтобы ее поняли. Необходимо. Душе вообще полезен свежий воздух, иначе в ней все заплесневеет. Не сквозняк, нет. Свежий воздух. А для этого надо открыть дверь, дорогой Иван. Преступница или повесть о том, как можно потерять ребенка. В этом горьком повествовании я буду прибегать к цитатам из реального письма реальной женщины, ибо как бы ни стремился я к подлинности, реставрируя события трех жизней, мне все-таки не достанет слов, чтобы передать настоящую горечь отчаявшейся матери. К письму... Видно, перечитав его после того, как поставила точку, она приложила записку. «Все то, что я написала, не дает мне уверенности в том, что я, как человек, буду правильно охарактеризована в ваших глазах. Я, так мне думается, не смогла изложить в письме как следует те мысли, которые волнуют меня. Я не обладаю даром письменного объяснения». Да при том, наболевшие вопросы наслаиваются друг на друга, и я не могу ясно изложить их. Не скрою, мне необходима помощь, а где ее получить, откровенно говоря, я не знаю. В моей жизни было очень много неприятных моментов.